Комендант Порта Когда стемнело, на ярко освещенный трап грузового парохода «Рекорд» взошел комендант. Это был очень популярный в гавани человек 72-х лет, прямой, слабого сложения старичок. Его сморщенное, как сухая груша личико, было тщательно выбрито, серые бачки торчали, подобно плавникам рыбы, Из-под седых козырьков бровей приятной улыбкой блестели маленькие голубые глаза. Морская фуражка, коричневый пиджачок, белые брюки, голубой галстук и дешёвая тросточка коменданта на ярком свете электрического фонаря предстали в своём убожестве, из которого эти вещи не могла вывести никакая старательная починка. Лопнувшие 22 раза жёлтые ботинки коменданта были столько же раз зашиты нитками или скрепляемы кусочками проволоки. Из грудного кармана пиджака выглядывал кусочек пришитого накрепка цветного шелка. Заботливо потрогав воротничок, а затем, ерзнув плечами, чтобы удалить какое-то упрямство подтяжек, старичок остановился против вахтенного и резко растопырил руки, склонив голову на бок. «Том Ластон!» — воскликнул комендант веселым дрожащим голосом. «Я так и знал, что опять увижу вас на этом прекрасном пароходе, мечтающего о своей милой Бетси, которая там, далеко». «Гром и молния! Надеюсь, рейс идет хорошо?» «Кудгей!» — крикнул Ластон в пространство. «Пришел комендант!» «Что?» «Гони в шею!» — прилетел твердый ответ. Старичок взглядом выразил просьбу, недоумение и гривость. Его тросточка приподнялась и опустилась, как собачий хвост, в момент усилий постигнуть хозяйское настроение. «Ну вот!» — сразу в шею отозвался Ластон, добродушно хлопая старика по плечу, отчего комендант присел, как складной. Я думаю, Кудгей, что ты захочешь поздороваться с ним. Не бойся, комендант Кудгей шутит. Чего шутить, сказал, подходя к нему Кудгей, старший кочегар, человек костлявый и широкоплечий. Когда не явись в Гертон, обязательно придёт комендант, даже надоело. Шёл бы старик спать. Я только что с Абрагама рэп, залепетал комендант, стараясь не слышать неприятных слов кочегара. Там всё в порядке. Шли хорошо, на рассвете рэп уходит. Пил кофе, играл в шашки с ботсманом Толби. Замечательный человек. Как поживаете, Кутгей? Надеюсь, все в порядке? Ваше уважаемое семейство? — Кури, — сказал Кутгей, суя старику черную сигарету. — Держи крепче своей лапкой, уронишь. — Ах, вот и господин капитан, — скричал комендант, живо обдергивая пиджачок и суетливо подбегая к капитану, который шел с женой в городской театр. — Добрый вечер, господин капитан. — Добрый вечер, господин капитан. Добрый вечер, бесконечно уважаемая и хмм, вечер так хорош, что хочется пройтись по esplanade, слушая чудную музыку. Как поживаете? Надеюсь, всё в порядке? Не штормовали? Здоровье в наилучшем состоянии? А, это вы, тильс, сказал, останавливаясь капитан Генри Галтон, высокий человек лет 35 с крупным обветренным лицом. Ещё держитесь, очень хорошо. Рад видеть вас. Однако мы торопимся, а потому берите этот доллар и проваливайте на кухню к Бутлеру, там побеседуете. Всего наилучшего. Мэри, вот комендант. Так это вы и есть, улыбнулась молодая женщина. Комендант Порта? Я о вас слышала. Меня все узнают, старчески захохотал Тильс, держа в одной руке сигарету, в другой доллар и тросточку. Моряки — великий народ, и наши симпатии, надеюсь, взаимны. Я, надо вам сказать, обожаю моряков. «Меня влечет на палубу, как... как... как...» Недослушав, капитан увлек жену к берегу, а Тильс, вежливо приподняв им след фуражку, докончил, обращаясь к Ластену. «Молодчина, ваш капитан! Настоящий штормовой парень, с головы до ног!» Тут следует пояснить, что коменданта — это было его прозвище — в гавани знали решительно все, от последнего трактира до канцелярии таможни. Тильс всю жизнь прослужил клерком конторы склада большой частной компании, но был наконец уволен по причинам, вытекающим из его почтенного возраста. С тех пор его содержала вдова и сестра, у которой он жил, бездетная пятидесятилетняя Рвека Бартельс. Тильсу помешало сделаться моряком подучая болезнь припадки которой к старости хотя и исчезли, но моряком он остался только в воображении. Утром сестра засовывала в карман его пиджачка большой бутерброд Давала 10 центов на самочинные мужские расходы, и помахивая тросточкой, комендант начинал обход порта. Никаких корыстных целей он не преследовал, его влекло к морякам и кораблям с детства. С тех пор, как ещё на руках матери, он потянулся ручонками к спускающимся по голубой стене моря в ведению парусов.